16. -е. На второй день праздничные улицы отделись во все белое. Пошел снег. Он скатывался с крытого цинком конька крыши, и Соске Суйоны с тревогой прислушивались к его глухому шуму. Особенно это пугало ночью. Но вскоре снег перестал, и крыша обрела свой прежний цвет. Грязь не просыхала так быстро, как после дождя, липла к ботинкам. И Соске, придя с улицы, всякий раз с обидой говорил о Йоне, словно она была в этом виновата. «Ужас, что творится!» «Прости меня, пожалуйста», — сказала, наконец, о со смехом. «От души сочувствую!» Соске не нашелся, что ответить, лишь сказал. «Здесь у нас без ГТА на высоких подставках не выйдешь. А в центре на улицах пыль, до того сухо, и высокие подставки только мешают. Словом, наш район отстал на целое столетие. Соска говорил без особого неудовольствия. Да и Ойоне это трогало не больше, чем дым от сигареты, который муж выпускал через нос. «Ты лучше скажи об этом, Сакаэ-сан», — посоветовала она. «Скажу. И попрошу его сбавить квартплату». Но к хозяину Соска не пошел, а ограничился тем, что в первый день Нового года опустил в его почтовый ящик визитную карточку с поздравлением. Потом до самого вечера ходил с непременными визитами, а когда, вернувшись, узнал, что заходил Сакаи, почувствовал себя неловко. Начало Нового года прошло для супругов без всяких событий, если не считать, разумеется, выпавшего снега. К вечеру третьего дня явилась служанка от Сакаи с приглашением. «Если господин и госпожа свободны, пусть непременно пожалуют сегодня в гости вместе с молодым господином». «Что это вдруг мы им понадобились?» – удивился Соске. «Вероятно, собираются играть в поэтические карты». Примечание. Поэтические карты – карты со стихами из классической японской поэзии. На одних стихотворение дается полностью – на других лишь заключительная строфа. Один из участников игры читает начало стихотворения, остальные должны найти карту с окончанием. Побеждает тот, кто наберет большее число таких карт. Конец примечания. «Ведь у них полон дом детей, так что ты сходи». «Лучше ты пойди. Я давно не брал в руки карт, ничего у меня не получится». «И у меня тоже». В конце концов, решено было послать представителям от семьи молодого господина. «Сходи, молодой господин», — сказал Соскэ. Куроку нехотя встал. Было очень забавно, что Куроку назвали молодым господином, и, глядя на его кислую мину, супруги дружно рассмеялись. Выйдя на холод из теплого дома, где царила праздничная атмосфера, Куроку, немного погодя, снова очутился в теплой праздничной атмосфере среди множества электрических ламп. Отдавая девочкам мячики, Куроку сказал, что это подарок его старшего брата. Домой он вернулся с куклой Глышом, которую выиграл в домашней лотерее, устроенной Сакаей. На лбу у Глыша была трещинка, закрашенная тушью. Куроку положил куклу перед Соске и Ойоне, и очень серьезно сказал, что это Судыхаги. Примечание. Судехаги – героиня средневековой драмы. Вышла замуж против воли родителей, и потом раскаялась, но не посмела возвратиться. Бамбуковая ограда родительского дома показалась ей железной. Конец примечания. Почему Судыхаги? супругом да и самому Куроку было непонятно, хотя жена хозяина пыталась ему это объяснить. Тогда Сакай взял листок почтовой бумаги, написал реплику Судэхаги, а в скобках — строку собственного сочинения, и велел показать соске и ойоны. Пошарив в рукаве кимоно, Куроку достал листок, где было написано «эта тонкая ограда будто сбита из железа». В скобках — Этот голенький чертенок об нее расшиб свой лоб. соска и Ойоне от души рассмеялись. — Очень удачный каламбур. Интересно, кто его придумал? — спросил соска В самом деле, кто же? — словно эхо повторил куроку и, небрежно бросив куклу, ушел к себе. Седьмого вечером снова пришла служанка от Сакаи, сказав, что хозяин просит Соске зайти поговорить. Соске и Ойона как раз собирались ужинать. Но только они зажгли лампу, и Соске, держа чашку, сказал Ну, кажется, праздники кончились. Как вошла к ее и сообщила о переданном через служанку приглашении сакаи Ойона с улыбкой взглянула на мужа. Снова какое-нибудь празднество? В некотором замешательстве произнес Соске но из слов служанки выяснилось, что гостей не ждут, никаких приготовлений не было. Более того, жена хозяина с детьми собирается к родственникам. «Ладно, схожу», — решил Соская. Он бывал в обществе, лишь когда к этому вынуждали обстоятельства. Ни с кем не заводил дружбы, а на визиты у него просто не хватало времени». Исключение составлял Сакаи, которому Соске изредка захаживал даже не по делу. О чем могли беседовать на редкость общительной Сакаи и замкнутый Соске, даже Ойона не могла себе представить. Миновав столовую, Соске с хозяином прошли в небольшую комнату, видимо, кабинет. Прошу вас, сказал Сакаи, задержавшись у входа и щелкнув выключателем. В стеной нише висел небольшой свиток с крупными иероглифами, несколько грубоватыми, написанными, вероятно, специальной жесткой кистью. Рядом стояли на полочке великолепные белые пионы. Столик, подушки для сиденья — все сверкало чистотой. «Одну минутку», — сказал Сакаи и, черкнув спичкой, зажег газовый камин, не очень большой, как и сама комната. Затем предложил Соске подушку для сидения. В этой берлоге я спасаюсь, когда мне очень уж докучают». Здесь и в самом деле все дышало каким-то удивительным покоем. Едва слышно потрескивал камин, и соской чувствовал, как по телу разливается тепло. «Устраивайтесь поудобнее. Тут нам никто не помешает». Никогда не думал, что праздники так могут надоесть. Вчера окончательно выбился из сил, Слишком долго тянутся эти новогодние праздники, просто мучения. Сегодня, наконец, мне удалось уйти от суеты и днем поспать. Только недавно проснулся. Принял ванну, перекусил, выкурил сигару и вдруг обнаружил, что жена с детьми ушла к родственникам. Лишь тогда я понял, от чего в доме так тихо, и сразу заскучал. «Так уж эгоистично устроен человек». И все же лучше скука, чем праздничная суета. А праздничная еда и крепкие напитки, скажу я вам, это даже страшно. Прошу простить за откровенность, но мне вдруг захотелось поговорить с вами, человеком, которому вроде бы нет дела до новогоднего веселья, до светской суеты, словом, до всего житейского, только, пожалуйста, не обижайтесь за то, что я сейчас сказал. Сакаи говорил, как всегда, складно и непринужденно. В обществе этого жизнерадостного человека Суске порой забывал о своем прошлом и думал, что в других условиях стал бы таким, пожалуй, как Сакай. Вошла служанка. Еще раз учтиво поклонившись Соске, она поставила перед ним не то деревянное блюдо, не то тарелку для печенья, такое же блюдо поставила перед хозяином и молча вышла. На блюде лежал довольно большой пирожок со сладкой бобовой начинкой, а рядом с ним зубочистка, пожалуй, вдвое больше обычной. Примечание. Деревянная зубочистка нередко употребляется вместо палочек для еды. Конец примечания. «Не угодно ли, пока горячий?» — предложил Сакай. Соске подумал, что пирожок совсем свежий, только сейчас испеченный. Но хозяин возразил, «Это вам показалось». Вчера в гостях мы похвалили эти пирожки и нам дали их еще с собой. Они и в самом деле были горячие, а сегодня служанка подогрела их, прежде чем подать. Сакай взял зубочистку, небрежно разломил пирожок и принялся есть. соскай последовал его примеру. Сакай рассказал о странной гейше, которую накануне видел в ресторане. Ей почему-то очень нравится карманное издание «Луньюя», и она никогда не расстается с ним ни в пути, ни в гостях. Из всех учеников Конфуция она предпочитает Цзылу, и знаете почему? Потому что он был настолько честным, что даже страдал, если ему приходилось услышать что-нибудь новое, прежде чем он успевал усвоить старое. Об этом Цзылу у меня, честно говоря, весьма смутное представление. И я спросил, не значит ли это, что, не успев жениться на одной хорошей женщине, он знакомился с другой тоже хорошей женщиной и потому мучился? Сакайи все это рассказывал с очень беспечным видом. Он, вероятно, часто посещал подобные места, но делал это просто по привычке, так как ничто его там уже не волновало. В ответ на расспросы Соска он объяснил, что даже ему, человеку, любящему развлечения, и то порой надоедает, и он нуждается в покое. Вот тогда-то он и уединяется в своем кабинете. Нельзя сказать, что Соске был совсем не искушен в такого рода делах, поэтому он слушал сдержанно, не проявляя особого любопытства. Это, видимо, нравилось сакаи За самыми обычными словами Соске как бы угадывалось его романтическое прошлое. Но стоило ему заметить, что эти воспоминания Соске неприятны, как он тотчас менял тему не из хитрости, а из простой учтивости. Поэтому у Соске не оставалось и капли неприятного осадка. Разговор коснулся Короку. Некоторые наблюдения сакаи оказались для Соске совершенно неожиданными, и он слушал хозяина с нескрываемым интересом, ни разу не возразив. Не думает ли Соске, поинтересовался Сакае, что юноша склонен к умствованиям, не его возрасту, и в то же время отличается чисто детской непосредственностью. Соске сразу же с ним согласился. Заметив, правда, что, независимо от возраста, это свойственно всем, кто не получил социального воспитания, а только учился в школе. Пожалуй. Зато с теми, кто получил только социальное воспитание, еще труднее. Характер сложный, а умственное развитие, как у ребенка. Сакай усмехнулся и, помолчав немного, неожиданно сказал. «А что, если мне взять его все сеи? В смысле социального воспитания это будет совсем неплохо. Оказалось, что его прежнего Сёсея призвали в армию, а нового он до сих пор не мог найти. Соскай обрадовался случаю без каких бы то ни было усилий пристроить к уроку и в то же время растерялся, давно уже не рассчитывая на доброту и сердечность людей. Соскай решил не мешкать с ответом. «Теперь у него расходов будет меньше», и вместе с Ясуноско они помогут Куроку получить высшее образование. Свои соображения Соска чистосердечно изложил Сакаи, а тот очень просто ответил «Вполне с вами согласен». В общем, они почти договорились. Соска хотел было откланяться, но Сакайе его не отпускал, сказав, что впереди еще весь вечер, а сейчас рано, и даже вытащил часы для убедительности. Да и у Соска не было особых дел, разве что идти домой, ложиться спать. Поэтому он снова сел, дымя ароматной сигарой, и, следуя примеру хозяина, расположился в более удобной позе. «Нет, что не говорите, а с младшим братом хлопот не оберешься», — рассуждал Сакай. «Я все это на себе испытал». И он стал рассказывать, во что обошлась ему учеба брата в университете. Сам Сакай, когда был студентом, никаких излишеств в себе не позволял, жил скромно. Соскай поинтересовался дальнейшей судьбой юноши, которая, возможно, не была лишена превратностей. Авантюрист он бросил Сакай и продолжал рассказывать. После окончания университета он рекомендовал брата на службу в банк. Но у того было единственное желание – разбогатеть во что бы то ни стало. И вскоре после русско-японской войны он против воли Сакаи уехал в Маньчжурию, сказав «хочу добиться успеха». Кто мог подумать, что он займется перевозкой бобовых жмыхов и соевых бобов по реке Ляохе к морскому порту? Это задуманное широким размахом предприятие вскоре прогорело. Не являясь владельцем основного капитала, он понес большие убытки и, само собой, остался ни с чем. Что делал он потом, я затрудняюсь вам сказать. И вдруг, представьте, узнаю, что он околачивается в Монголии. Кто знает, куда еще занесет его страсть к авантюрам. Словом, мне постоянно грозит опасность. И все же лучше, когда он далеко. Как-нибудь, думаю, сам разберется, что к чему. Изредка получал из Монголии письма. Он писал, что там трудно с водой чтобы в жару полить улицы, воду берут из канав или, что еще хуже, поливают конской мочой. Вонь тогда стоит ужасная. Вот в таком духе. Время от времени просил денег, но на эти просьбы я вообще не отвечал, благо Монголия чересчур далеко. В общем, все было ничего до конца прошлого года, когда он неожиданно объявился». Сакаев вдруг быстро снял висевшую на стойке ниши безделушку с очень красивой бахромой. Это оказался кинжал в парчевом мешочке. Сделанные из чего-то похожего на зеленую следу ножны в нескольких местах были скреплены серебряными колечками, и формой очень напоминали короткую шестигранную дубинку. Они казались слишком большими для кинжала длиною в 6 дюймов с очень тонким лезвием. Если внимательно приглядеться, можно было увидеть вставленные в верхнюю часть ножен две тонкие палочки. Как и серебряные колечки, они не давали кинжалу выпасть из ножен. «Привез мне в подарок», — пояснил Сакай. «Говорит, что это монгольский кинжал». Сакай вытащил кинжал из ножен и показал соске. Затем вынул палочки, видимо, сделанные из слоновой кости. «Видите?» палочки для еды. Брат рассказывал, что монголы постоянно носят этот мешочек у пояса. Кинжал служит ножом, им режут мясо, когда садятся есть. И Сакай показал, как пользуются кинжалом и палочками. соскай с интересом наблюдал за ним. Еще он привез войлок, из которого монголы делают свои юрты. Пожалуй, мало чем отличается от наших старинных ковров. В общем, Сакаи рассказал Соская все, что узнал от брата, недавно приехавшего из Монголии. И про то, как ловко монголы управляются с лошадьми, и какие тощие и длинные там собаки, точь-в-точь, -точь, как европейские борзые, и про китайцев, которые постепенно вытесняют монголов. Ничего этого Соская не знал и с жадностью ловил каждое слово. Интересно все же, чем занимается брат Сакаи в Монголии. соскай осторожно спросил об этом, но Сакаи лишь повторил то, что уже сказал. Авантюрист он, понятия не имею, что он там делает. Говорит, что занимается скотоводством и преуспевает, но верить ему нельзя. Каждый раз хвастает тем, чего и в помине нет, просто врет. Вот и сейчас приехал по довольно странному делу. Хочет занять двадцать тысяч йен для какого-то монгольского князя. Иначе, видите ли, потеряет его доверие. Бегает, хлопочет. Пристал было ко мне, да не вышло. Ни для какого монгольского князя, ни под какой залог, даже под все его обширные земли я не дал бы денег. Чересчур далеко отсюда, Монголия, даже не напомнишь о долге. Короче, отказал я ему, так он пожаловался жене, что, мол, из-за меня не может начать большое дело. Каков фанфарон?» Сакай улыбнулся, но, заметив странно напряженное лицо, Соске предложил. «Не хотите ли поглядеть на него? Он нарочно носит теплую одежду, отороченную мехом. Могу познакомить, если угодно. Он придет послезавтра вечером». Только заранее советую не верить ни единому его слову. Пусть болтает, а вы молчите. Тогда вам ничто не грозит. Но послушать его любопытно. Соская заинтересовала это приглашение, тем более, что Сакай очень настойчиво звал. Кто-нибудь еще будет или только ваш уважаемый брат? Придет еще его приятель, с которым они вместе приехали оттуда. Кажется, Ясуи его зовут. Брат очень хочет его со мной познакомить. Соске ушел от Сакаи расстроенный и бледный.